Гектар. Кусочек планеты Земля. Мне иногда говорят, ну что ты все о гектаре печешься, есть поважнее вещи. Но я считаю, что нет в нашей жизни сегодня более важного, чем вернуть Земле первоначальное цветение. И потому и говорю о гектаре родовой Земли. Ведь стоит за ним неизмеримо более значимое. Не всегда хватает ума, интеллекта, а может быть темперамента объяснить это. Но когда хоть чуть-чуть удается, и люди понимают, это победа. Вот и в тот раз, 2003 год, Швейцария, Тюрих, Международный форум. Меня на него пригласили организаторы и дали время для выступления. Я стал говорить о рожденной в России идее, а зал не очень-то воспринимает. Вопрос из зала. Каким образом вы связываете гектар земли с духовным становлением человека? Может быть, пробо... проблема обработки земли важна для России? В Европе эти вопросы давно решены. Мы здесь собрались, чтобы поговорить о духовности. Немного волнуясь, стал отвечать. Я говорю о гектаре земли, об обустройстве на нем родового поместья, и некоторые подумают, это примитивно. Надо говорить о великих науках, о духовности, потому что такова тема этого престижного европейского форума. Я знаю, мне об этом сказали организаторы, что сейчас в этом зале передо мной сидят известные в Европе педагоги, новаторы, философы, писатели, тема произведений которых «Духовность» и другие не менее значимые люди, размышляющие на тему духовности. Но именно потому, что я отдаю себе отчет, кто находится сейчас передо мной в этом зале, я и говорю о гектаре земли. Господа, я убежден, такие понятия, как любовь, духовность, обязательно должны иметь свое материальное воплощение. Гектар Земли, который я имею в виду и о котором говорит Анастасия, это не просто гектар Земли. Это пространство, через которое вы будете связаны с космосом. На это пространство, а следовательно и на вас будут реагировать все планеты Вселенной. Они будут вашими друзьями, помощниками и сотворцами. Посмотрите, что происходит по законам природы. Обыкновенный цветок, ромашка, и та неразрывно связана с космосом, планетами, с солнцем. Цветок раскрывает свои лепестки, когда восходит солнце, и закрывает, когда солнце заходит. Они едины в гармонии друг с другом. Триллионы километров и световых лет не могут разделить их, они вместе. Великое Солнце и маленький земной цветок. Они знают, что только вместе они являются творцами Великой Гармонии Мироздания. Но не только на Солнце реагирует каждая земная травинка. Реагирует и на другие планеты, реагирует на человека, на энергию его чувств. Ученые проводили такой эксперимент. К растению, комнатному цветку подключали датчики. Стрелки прибора регистрировали малейшие энергетические импульсы, исходящие от цветка. По очереди в комнату входили несколько человек. Один проходил мимо, другой подходил и поливал цветок, третий входил и отрывал листочек. Приборы зафиксировали, что когда входит человек, который отрывает листочек, растение начинает волноваться, и стрелка прибора отклоняется. Часто можно наблюдать и такой феномен – цветы увитают, когда уезжает хозяин. То есть мы понимаем, что все растения реагируют на человека, могут человека любить, а могут человека не любить. Следовательно, любовь или не любовь сообщать своим планетам. И теперь вот представьте, что у вас есть некое пространство гектар земли, не просто гектар земли, на котором высажена картошка для продажи а гектар земли, на котором вы стали творить, имея определенный уровень сознания, определенный уровень духовности. Вы имеете свою территорию, на которой множество растений, высаженных не наемными рабочими, а непосредственно вами. Каждое растение, каждая травинка относится к вам с любовью. И вот эти растения, живые существа, они способны собрать Для вас все лучшие энергии Вселенной. Собрать и отдать вам. Растения питаются не только энергией земли. Ведь вы же знаете, что есть такие растения, которые могут расти без почв. тысяч лет назад в Древнем Египте жили жрецы, которые создали множество религий. И эти жрецы руководили целыми народами. Эти жрецы были самыми богатыми людьми того времени. В подвалах их дворцов хранились сундуки с золотом и драгоценностями. Они знали множество тайных наук. За советом и деньгами к ним приходил фараон. Но каждый из высокопоставленных жрецов имел свой гектар земли, на котором не позволял работать рабам. Эти самые богатые люди, зная множество наук, знали тайну гектара земли. На стенах древних храмов Египта, жреческих храмов, было написано «Не принимай пищу от раба своего». Это один пример. Второй пример. В Древнем Риме сенаторы издали указ, что если раб умеет работать на земле, и ему дали землю, то этого раба можно продать другому хозяину только вместе с землей, чтобы не допускать посторонних к растущему на этой земле. А почему римские сенаторы давали некоторым рабам землю? И еще давали денег, чтобы они там построили себе дом? По одной единственной причине, чтобы взять у них 10% урожая, выращенного и напитанного любовью и заботой растившего его человека. Только от такой продукции может быть польза. Египетские жрецы и сенаторы Древнего Рима знали, такая пища полезна для человека. Продукты, которые мы сейчас едим, в пищу употреблять ни в коем случае нельзя. Это мертвая пища. Очень большая разница между той ягодой, которую вы срываете с куста и тут же съедаете, и той ягодой, которая продается в магазине. Дело не только в том, что она уже завяла, а дело в том, что в ней нет энергии. Она не может питать человеческую душу. Я уже не говорю о том, что наш технократический мир создал такие растения, которые являются мутантами. Таким образом, если вы не имеете своего гектара земли, то вы нигде не найдете пищу, достойную человека. Вы можете взять деньги и купить какие-то овощи. Но знайте, эти овощи росли не для вас. Они росли вообще не для человека. Они росли для денег. Не существует болезни, которое не могло бы вылечить пространство любви. То пространство, которое вы создали своими руками и душой. Люди – это дети Бога. Растительный и животный мир, воздух и окружающее нас пространство – тоже творение Бога. А все вместе есть не что иное, как материализация Духа Бога. Если кто-то называет себя высокодуховным человеком, то пусть покажет материализацию своей духовности. Представьте, что сейчас сверху на вас смотрит Бог и видит, как кто-то водит трамвай, кто-то из детей его строит здание, кто-то стоит в магазине и торгует за прилавком. Он продавец. Таких профессий Бог не создавал. Эти профессии для рабов. Бог не хотел, чтобы его дети были рабами. И он создал чудесный мир и отдал его в подчинение своим детям. Берите его и пользуйтесь. Но для этого нужно понять этот мир. Понять, что такое луна и понять, что такое травинка, которая называется тысячелесник. И что же такое гектар земли? Это место, на котором человек должен работать в поте лица? Нет. Это место, на котором человек вообще не должен работать. Это место, через которое человек должен управлять миром. Скажите, кто больше удовольствия доставит Богу? Человек, который управляет трамваем, или человек, который пусть маленький кусочек Земли, но превратил в рай? Конечно же, второй. Можно ли сегодняшним людям открыть дорогу в космос и научить их осваивать Марс, Луну? Нельзя. Потому что там появится оружие, там появится грязь, там будут такие же войны, как на Земле. Но человек ведь создан для того, чтобы осваивать другие миры. И это произойдет только тогда, когда человек поймет и освоит Землю. Способ освоения планет Вселенной совсем не технический, он психотелепатический. Человеку необходимо осознать, в чем истинная красота мироздания. Считается прекрасным ваш город Тюрих. Мы можем тысячу раз сказать, что он прекрасен. А что конкретно прекрасно в нем? Да, здесь очень чисто, да много по виду обеспеченных людей. Но разве прекрасно покрытая земля вот этим вот асфальтом? Разве хорошо, что только в некоторых местах пробиваются зеленые островки? Разве хорошо, что в центре города вашего умирает великолепное дерево, кедр? Оно задыхается от гари, задыхается от выхлопных газов. Умирает не только оно, и задыхается не только оно. От этих газов задыхается человек, который идет по этому городу мы должны подумать, что мы натворили на этой земле. И лучше говорить очень просто. Давайте каждый из нас возьмет по маленькому участку своей земли, соберет весь свой разум и всю свою духовность и создаст маленький-маленький, но конкретный рай. Превратит маленький кусочек земли на большой планете в цветущий сад, материализуя свою духовность как сделал это Бог. Если это сделают миллионы людей в разных странах, то вся земля будет цветущим садом, не будет войн, потому что миллион людей будут увлечены великим сотворением. И если и пойдут русские на Швейцарию или на Германию, то лишь за тем, чтобы насладиться созерцанием прекрасных живых оазисов, перенять опыт материализации истинной духовности – Россия, к сожалению, стремится сейчас походить на Запад. Российские политики в своих речах употребляют такие выражения, говоря о западных странах, как «развитые», «цивилизованные», призывают людей догнать их по развитости и цивилизованности. Наши политики еще не ведают того, что можно не только быстро догнать, но и значительно перегнать. А произойти это может только в том случае, если побежать в обратную сторону. Я ни в коем случае не хочу принижать или оскорблять вашу западную цивилизацию, но мы ведь говорим о духовности, должны быть искренними друг перед другом. Духовность не может измеряться лишь материальным достатком, техническими достижениями. Такой однобокий технократический путь развития человечества неизменно ведет его в пропасть. Вы здесь собравшиеся это несомненно признаете, но тогда вы должны признать и то, что на дистанции к пропасти бежите первыми, а мы за вами. Попробуйте остановиться, подумать, что произошло с нашим миром. Если сможете осознать, крикните бегущими за вами. «Стойте, ребята, не бегите, здесь пропасть!» И мы уже на краю ее. Ищите иную дорогу. Мы вместе, прислушавшись к сердцу своему, должны от слов о духовности перейти к материализации ее. Один гектар – это всего лишь крохотная точка на планете Земля. Но миллионы таких точек превратят всю планету в цветущий сад. Триллионами лепестков цветов, счастливыми улыбками детей и стариков сообщат вселенной, люди Земли готовы к великому сотворению». Мы ждем тебя, человек, ответят планеты Вселенной. Мы ждем тебя, достойный Сын Бога. Начало великому преобразованию на Земле положило наше тысячелетие. Десятки тысяч российских семей уже устремились к своему гектару. Отец и мать реально творящие пространство любви для своих детей более духовны, чем самые известные мудрецы, лишь говорящие о духовности. «Пусть из земли прорастает дух каждого человека прекрасным цветком, деревом с ароматным плодом, и пусть происходит такое на каждом гектаре нашей планеты!» После этих слов в зале некоторое время стояла абсолютная тишина. Потом гром аплодисментов. Я выступал в Цюрихе на следующий день, и снова зал был полон. Были здесь и наши бывшие соотечественники». «Думаю, не очень складно, — говорил я, — тем более через переводчика. Но люди не уходили, слушали, потому что говорил с людьми в этом зале не только я, — говорила великая сила. Очень простая и конкретная, и в то же время необыкновенная, тысячелетиями хранившая в глубинах души человеческой ностальгия по истинному образу жизни человека-творца». И тогда я подумал: надо ли доказывать кому-то, что обязательно вернуться в Россию все унесенные недобрым ветром сыновья ее и дочеря? Вернуться? Вы вспомните слова Анастасии. В Россию в этот день приедут гости, все те, кого рождала атлантами земля, как блудные вернутся сыновья и барды. Пусть повсюду играют на гитарах, и старики напишут письма детям, и дети все родителям своим. И мы с тобой вдруг станем очень юнными, как будут люди юнными в первый раз».